Имелись также показания двух девушек, работавших в тот день на аукционе. Одна в деталях описывала зарегистрировавшегося у нее американца, вторая рассказала историю его исчезновения. «Есть соображения на тему того, кем мог быть этот мошенник, — спросил герцог, — пока нет, но я твердо вознамерился выяснить. О, прошу тебя, займись этим перей». «И безотлагательно, когда найдешь его, постарайся упечь за решетку. А если не получится упечь...» «Чтобы на милю к нам не приближался, в любом случае надо оградить наш дом от посайгательств такого рода. Я же тем временем попытаюсь успокоить совет директоров в очередной раз». Седаэт уже собрался было удалиться, но тут герцог задумчиво добавил. «После той истории с соседой, а теперь еще и этой, нам необходимо предпринять нечто экстраординарное, чтобы спасти нашу репутацию». Держи глаза и уши открытыми, выискивай такую возможность. В противном случае совет директоров может счесть твою персону, нежелательной в таком сложном бизнесе. Вот, собственно, и все, мой дорогой Перри. Сейд вышел из кабинета, чувствуя, как дергается века правого глаза. Этот нервный тик случался у него всякий раз, когда он испытывал стресс или сильное волнение. Июнь. Так называется следующая глава. Нельзя сказать, чтобы у не было совсем уже никаких соображений по поводу случившегося. Некто нанес большой ущерб дому Дарси. Следует искать мотив того, кому это выгодно. Но выгоды никакой, если не считать того, что натюрморт Корте уйдет теперь к другим аукционистам. Возможно, это дело рук их конкурентов? Если не выгода, то месть... Кто мог держать на него такую злобу? Кто мог знать, что на аукционе будет присутствовать представитель Ван Денбосх, готовый сражаться за корты с помощью толстой чековой книжки? Обоим этим требованиям отвечал Бенни Эвенс.